Те, кто прав. Глава четвёртая, часть первая. Свернувшись калачиком на земле и положив голову на колени Кейры, Костелия лихорадочно вцепилась руками в правую сторону своего лица. Отдельные черты её головы, и не только, были обуглены чёрным и источали слабый чёрный дымок. На её щеке можно было легко заприметить тлеющие красные угольки, которые тянулись аж до самого плеча. «Тише, я знаю, милая, знаю», — прошептала кошка-девушка, мягко поглаживая её травоподобные волосы. «Но ты должна постараться вытерпеть это». «Но, но оно болит, мама!» «Какая боль!» — подумал Бокси. «Тем не менее, я рад, что мы не в её дереве». Место укрытия, которое выбрали Кейра и другие дриады, находилось в корнях дерева Ливии которая была на северо-западном конце фронта. Несмотря на то, что дерево Лилии также находилось со стороны атаки Империи, именно Костелия была той, кто получила больше всего вреда. «Тарыни, будь хорошей девочкой и помоги Костелии. Лили, ты тоже?» «Нам правда нужно это делать?» спросили в унисон Дриады. «Твоей сестре больно? А если больно было бы тебе, ты бы захотела получить помощь?» «Да...» «Ладно...» «Мы поможем, мама!» Дриады разом приблизились к своей обожжённой сестре и положили руки ей на спину. Несмотря на кажущееся простое действие, тот факт, что они могли сделать это столь небрежно, был необычен уже сам по себе. И суть дела крылась не только в Костелии и Торении. Все пять духов дерева Хейльт были неестественно близки друг к другу, с учётом их возраста. Амброзия как-то сказала, что её почти бесконечная жизненная сила была прямо пропорциональна огромным потребностям в еде. И с возрастом эти потребности только росли. И, как результат, они уничтожили бы другие деревья, в том числе и их собственного рода в достаточно широкой области вокруг их убежища. Вот почему рядом с деревом хейльта обычно могли выжить только устойчивые растения, вроде тех самых сорняков, трав и кустарников. Даже древнейшие 12 деревьев возрували, несмотря на наличие километрового расстояния между ними, росли в относительно плотной обстановке. Однако они были исключением, поскольку почва под эльфийской столицей была чрезвычайно богата как на питательные вещества, так и на ману, поэтому их корням не нужно было слишком сильно разрастаться, чтобы получить необходимый минимум пропитания. Разумеется, ни одна из дриад, потребляя огромное количество ресурсов, не совершала это намеренно, или уж тем более со злым умыслом. Природа всегда работала по одному принципу — выживание самого сильного. Растения не были исключениями из этого правила, и если какое-либо растение заслуживает того, чтобы встать на пьедестал, то это, несомненно, было бы хейльтом. Вот почему Форт Йиммен был настолько странным. Амброзия сказала, что выживя в этих условиях пара или, возможно, трое деревьев, то это было бы приемлемо. Но их было целых пять. Кроме того, общую картину дополняла сравнительная неразвистость деревьев относительно их возраста. Ну и, в конце концов, то, что они выглядели совершенно идентично и настолько хорошо понимали друг друга, было абсолютной вершиной странности. Как выяснилось, первопричиной для всех этих странностей послужили их корни. Корневые системы этих деревьев Хейльт, по-видимому, переплетались и объединялись вместе до такой степени, что стали одной гигантской системой. Даже если они делали это подсознательно, дриады на протяжении веков равномерно делились пищей, никого не обделяя. Они были чем-то вроде сросшихся сиамских близнецов. Будет правильнее думать о них, как о едином организме, с пятью головами, а не о совершенно отдельных существах. Вот почему раны костелии начали исцеляться невероятно быстрыми темпами. Обугленная кожа молодой дриады перестала тлеть и постепенно заменялась здоровой. Со стороны её внешней оболочки это смотрелось скорее как, если бы горящее древо Хейль внезапно пришло в состояние активного роста, автоматически сбрасывая охваченные огнём ветви и листья. «Не перетрудитесь», — предупредила Кейра. «Не хотелось бы, чтобы вы, девочки, слишком устали перед большим сюрпризом». Тарыния и Лили подняли руки со спины своей сестры. Правая половина её лица и некогда выгоревших волос по-прежнему несколько почернела но, по крайней мере, она перестала всхлипывать. Поэтому можно сделать вывод, что она не испытывала такой же острой боли. «Но...» «Никаких «но», Костелия!» «Твои сёстры уже проявили любезность, поделившись с тобой едой, поэтому ты обязательно возместишь им это. Позже». «Ладно, мама». «Что ещё нужно сказать?» «И...» <throat> «Спасибо, Тарыния!» «Спасибо, Лили!» «Всегда пожалуйста, сёстры!» Несмотря на своё поведение, Костелия, вероятно, была в порядке. Так или иначе, Бокси нуждался в этих мелких проблемных чертятах. И в определённое время они должны быть спокойными и собранными. Насколько это возможно. Говоря о времени, оставалось ещё 6-7 минут до окончания действия бури ярости. В настоящее время силы Республики нанесли войскам Империи значительный урон по живой силе, Но так будет продолжаться до тех пор, пока действует окончательный навык Хильды. И стоит эффекту навыка пройти, ситуация вполне может измениться, не в лучшую для остроухих сторону. Таким образом, Мимик очень хотел успеть попасть на этот праздник резни. «Сейчас мамочке нужно отойти», — сказала Кейра. «Я обещаю, что быстро вернусь, так что оставайтесь на месте и ведите себя хорошо. Поняли?» Дриады казались ужасно разочарованными, но всё же кивнули в ответ. Кейра быстро чмокнула их в лобики, чтобы немного поднять настроение, а затем отправилась пожинать свою долю урожая человеческой плоти. Тем временем Кора всё ещё сражалась с войсками Империи, которые набросились на неё после того, как она помогла сбежать Хильде. Однако даже если она сама была берсеркером, её уровень и рядом не стоял с уровнем профессии Хильде. Униган не только была менее эффективная вторая профессия, но и диапазон её кулаков значительно уступал огромному топору коротышки. Как результат, её показатель ХП постоянно понижался. Её кровоточащее тело было истыкано стрелами и изрезано вражескими клинками. Половина лица демонессы расплавила из-за какой-то мощной магии, а в центре груди виднелась не маленькая дыра. Она даже умудрилась посеять где-то одну из своих левых рук. Однако, несмотря на столь удурчающее положение, её кровожадная ухмылка и не думала исчезать с её лица, что сделало Кору ужасом во плоти для всех окружающих. «Подойди-ка сюда, кексик!» Тяжело раненый бес потянулась одной из своих рук к голове несчастного человека и сильно сжала её, в результате чего шлем солдата издал противный скрип и покорёжился. Боец вопил от боли и отчаянно махал своим топором, но эти неуверенные атаки лишь отскакивали от ее заключенных в металл рукавиц. Затем Кора без напряга подняла его из земли и начала дико размахивать живым оружием, как влажной тряпкой, которая с характерным звуком билась о тела своих товарищей. В какой-то момент крики солдата пропали, и было неясно, случилось это по причине потери сознания или несчастный скончался. Но это не имело значения ведь уже через пару секунд его тело полетело навстречу заклинанию «Ледяная комета». Два снаряда столкнулись друг с другом, и результатом их встречи стал грязный фейерверк. В следующее мгновение Торскоры сзади пронзили три копья, наконечники которых уже вышли с другой стороны. Без проскрежетала зубами и быстро наклонилась вперёд, хорошенько столкнувшись с лбом с неуспевшим отступить солдатам. Бойцов, что позади неё всё ещё удерживали три копья, резко бросило вперёд а стоявший спереди осел наземь с вмятиной в шлеме. «Поступь войны!» Боевое искусство беса сплющило шлем и превратило его содержимое в кашицу, а также создало маленькое локальное землетрясение с центром в виде коры. Внезапная потеря опоры заставила нескольких солдат Империи споткнуться и упасть. Кора наугад выбрала одного из них и занесла для удара пару рук. Мужчина успел выставить свой щит как раз вовремя, но удар беса смог отодрать его с земли и послать на несколько метров в воздух. Он упал на твердую почву, отправляясь от болезненного удара. На его миндалевидном щите были два отчетливо различимых кулачных отпечатка. Рука, которой он держал щит, была сломана, а оружие отлетело и находилось неясно где. Однако он остался жив. Даже если непомерная сила и огромный вес беса означали, что она могла легко отправить людишек в полет, Это не обязательно означало, что с ними будет покончено. Если посмотреть на сухую статистику, то за всю битву она убила 30, ну, может, 35 солдат. Она не хотела признавать это, но качество этих солдат было заметно выше, чем неделю назад. Кроме того, большинство ее жертв сразу же отступали, чтобы вылечиться, пока их прикрывали товарищи. Отличительный характер ее сражения помогал держать врагов в страхе, но затруднял их убийство, если только они не умерли при первом же ударе. «Поэтому тебе стоит не посылать их в полёт, а забивать прямо в землю!» В голове куры промелькнули мудрые слова её мастера. Она знала, что сундучок был прав, но поскольку это был совет, а не приказ, она не следовала ему. Просто что-то удивительное было в таких ударах, что-то незабываемое, даже если результативными их никак не назовёшь. Кроме того, существовала всего одна вещь, которую Кора ценила превыше всего. Личное удовольствие. Поэтому она отбросила эти глупые мысли об эффективности и подошла к следующей жертве. Она оттянула руки назад, чтобы отправить в полет очередного солдата. Но кое-кто оказался быстрее ее кулаков.